Традиционно при возникновении спора о диагнозе решение могло быть достигнуто только в результате научной дискуссии всех заинтересованных сторон. А сколько это продлится, никто не знал. Одно только и было хорошо – меня не лечили. На десятом м отделении скопилось, естественно, больше всего политических – примерно 35-40 человек из 55. Большую часть из них – составляли побегушники, ребята, пытавшиеся удрать из СССР. Какими только способами не пытались они бежать из любимого Отечества. И вплавь на резиновых лодках, в аквалангах под водой, по воздуху на самодельных вертолетах, планерах и ракетах, пешком через границу, в трюмах-пароходах и под товарными вагонами. Буквально не могу придумать такой способ, который не был бы уже испробован. И все они, разумеется, были невменяемыми, потому что какой же нормальный человек захочет бежать теперь, когда, наконец-то, после всех ошибок, стали вырисовываться контуры коммунизма. Некоторым удавалось благополучно пройти границу, но их выдавали назад. Одному финны, другого поляки, третьего румыны. Со мной рядом спал парень по прозвищу Хохол, старый уголовник, положительный, просидевший по лагерям. На все его расспросы следователя о причинах, толкнувших его бежать из страны, он говорил, «Так какая вам разница, гражданин начальник? Я же ведь плохой, преступник, рецидивист. Чего же вы меня держите, не пускаете? Я здесь хорошую жизнь порчу. Так зачем я вам нужен? Пусть гады-капиталисты со мной мучаются». Конечно, от такого опасного бреда ему предстояло принудительно излечиться. Другую многочисленную группу составляли люди, пытавшиеся пройти в посольство. Существует такая наивная вера у простых советских людей, что из посольства как-нибудь тайно вывезут за границу, лишь бы войти. С ними было еще сложнее. Никакой закон входить в посольство не запрещает, как их судить. Латыш по фамилии Пинтан... Много лет назад бежал из Латвии при вторжении советских войск. Все это время жил он в Австралии, работал грузчиком, растил семью. Наконец, дошли до него в Австралию слухи о хрущевской оттепели и потянуло его домой посмотреть, как живут землячки на родине. Приехал со всей семьей, пустили охотно. Но вот когда он, не углядев оттепели, собрался назад в Австралию, оказалось, что назад-то нельзя, не предусмотрено. Не позаботился он в свое время получить австралийское гражданство. Жил как гражданин Латвии со старым паспортом, благо в Австралии всем безразлично, какой у тебя паспорт. Здесь же это было далеко не безразлично. Никакой независимой Латвии Советский Союз не признает. И объяснили гражданину Пентану, что все эти годы он был гражданином СССР, сам того не знает никак не мог Пентан усвоить эту нехитрую мысль. Скандалил, пытался прорваться в свое любимое австралийское посольство, и оттого лечили его теперь аминозином. Совсем молодой парнишка Воробьев вошел таки в американское посольство. Для этого пришлось ему раскраситься под негра. пробыл там часа два, разъяснили ему, как водится, что нет прямого подземного хода из посольства, насквозь на другую сторону земного шара, для выезда из страны нужно разрешение советских властей. Пришлось ему идти обратно. Тут, как на грех, пошел дождь, и вдруг наш негр стал линять на глазах у милиционеров. Вся негритянская смуглость потекла с него струйками. Такое явление природы живо заинтересовало некоторых штатских, небрежно прогуливавшихся у входов посольства, и они отправили его к врачам на исследование. Советская судебная психиатрия справедливо заключила, что только сумасшедший может добровольно желать превратиться из белого в негра, а потом еще проситься в Америку, где, как всем известно из газет, и своих-то негров линчуют. Теперь эти расовые капризы истребляли в нем уколами, и он быстро шел на поправку. Каких только чудаков не встретил я здесь. Французский коммунист, Румын по происхождению Николай Георгиевич Присакару тяготился оковами капитализма. Душно ему было в родном Марселе ни равенства, ни братства не осталось уже во Франции со времен взятия Бастилии.